И они стали быстро поправляться. Стальное тело стал кумиром супругов Дерош. Они осыпали своего молодого друга бесконечными благодарностями и ласками. Ему пришлось рассказать им с мельчайшими подробностями все, что произошло со времени их похищения. И как ни скромничал Стальное тело, они догадывались, что он всюду играл главную роль, и благодарили его без конца.